Глава двадцать первая Кира Ты иди, Кирочка, приведи себя в порядок. А я тут похозяйничаю немного, ты же не против? Спрашивает Маргарита Абрамовна. Не дать, не взять. Боже, я дуванчик. И чтобы вы понимали, мой ответ ей не требуется. Разве я могу быть против? Ведь само собой подразумевается, что нет. Конечно. Тем не менее отвечаю. Может, вы хотите отдохнуть после дороги? Показать вам комнату? Отдохнуть? На том свете отдохнем, дорогая! снисходительно хмыкает Нужно делами заниматься? вот то, я смотрю, вы так и не обжились за этот год. Свекровь своим всевидящим оком все успела отметить. При том, что не пробыла в гостях, это ключевое слово, и десяти минут. И, разумеется, уже сделала для себя вывод, что хозяйка из меня так себе. Впрочем, это она еще в прошлый раз прямым текстом заявила. Не прямое оскорбление, а знаете, такая пассивная агрессия. Кирочка, ничего, я все понимаю. Ты всю жизнь танцульками занималась? Все еще у тебя будет. Научишься. А мы родители для этого и есть, чтобы помогать. И казалось бы, забота с большой буквы. Помочь же хочет женщина. А я на нее несчастную наговариваю. Только вот эта женщина... Волк в овечьей шкуре, так и запишите. Посуду я мою неправильно, полы, естественно, тоже. А еще вздыхаю слишком часто и бледная, как поганка. Поднимаюсь наверх с мыслями о том, что это всего лишь на неделю. Просто нужно перетерпеть. Ага, как вы понимаете, это моя любимая стратегия. Быть терпилой по жизни. Пардон за жаргончик. Мне хватает двадцати минут, чтобы привести себя в надлежащий вид. Остальные тридцать я просто лежу на кровати. И да, растягиваю время перед днём с Маргаритой Абрамовной. Видимо, посчитав, что я слишком долго прихорашиваюсь, она поднялась наверх. До меня доносится громкий топот, и я буквально слетаю с кровати. Хватаю зеркальце и делаю вид, что навожу марафет. Ровно через секунду дверь без стука открывается нараспашку. «Кирочка!» — Раздается ее пронзительный возглас. Красоту наводишь? Эм, да, немного. А я тебе как раз привезла презенты. Маргарита Абрамовна от чистого сердца протягивает мне небольшой подарочный пакетик. Я беру и, как полагается, рассыпаюсь в благодарностях. Потом заглядываю в пакет и клянусь, у меня глаз дергается от этих презентов. Крем для увядающей кожи. Она серьезно, что ли? Также для сухих рук. И антицеллюлитный крем. Кхм, прочищаю горло. Очень мило с вашей стороны. Да что ты, за кожей, моя дорогая, нужно следить с молоду. Хмурости морщины ни одну женщину не красят. Мужик глазами любит, понимаешь? Все, на что меня хватает, это слабый кивок. Маргарита Абрамовна тем временем продолжает тараторить. Но для меня ее болтовня белый шум. Я просто абстрагируюсь от всей этой псевдозаботы. Если я думала, что этот аттракцион окончен, то просто недооценила масштаб щедрости Маргариты Абрамовны. Крутите барабан. Следующий лот. Маргарита Абрамовна, дай бог ей крепкого здоровья, протягивает мне еще один пакет. На этот раз побольше. Я с опаской на него кашусь. Что там? Яд кобры, серная кислота, сибирская язва. «Смотри, Кирочка!» Свекровь достает свои презенты сама и демонстрирует. Пояса с собачьей шерсти! У вас в городе такого не найти! Чтобы почки всегда были здоровые, тебе еще рожать! А это ночнушка!» Тут она достает нечто больше напоминающее чехол для машины, чем для девушки. «Как в прошлый раз!» «Урвала!» «Боже правый, где она это все находит?» «Той уже сто лет в обед!» А это новенькая. Порадуешь мужа. Ты знаешь, мы в такой с моим, Царство Небесное, Маратикой заделали. Весело подмигивают. Пожалуйста, скажите, что мне послышалось. Слишком много личной информации. Спасибо, Маргарита Абрамовна. Вяло отзываюсь, забирай все это добро. Прошлую ночнушку я запихнула в такое место, в которое никто и никогда не залазит. Чтоб глаза мои этот кошмар в сиреневый цветочек не видели. Нет, против цветочков я ничего не имею против. А вот фасончик, скажем так, в таком только монахиням спать и маньяков отпугивать. Ни один не сунется, зуб даю. Ну что мы стоим без дела?» Неожиданно восклицает. «Пошли на кухню, сейчас будем готовить. Нужно вечером Маратику ужин накрыть. не небось, соскучился по домашней еде». У вас тут все городское, пластмассовое, одно ГМО. Домашней еде, понимаешь ли. А я тут так, мимо проходила. Весь день проходит на кухне. Сперва голубцы, затем борщ, блины, вареники, сельдь под шубой, оливье, а на десерт шарлотка. И это не считая того, что на кухне свекровь провела ревизию. Выкинула мои прованские травы потому что они ей показались слишком насыщенными. Затем сыры, которые мы заказываем в сырной лавке, потому что они какие-то странные. В общем, я с тоской наблюдала за тем, как выкидывается в помойку половина холодильника. И заметьте, ни слова, ни полслова не сказала, но про себя еще раз подумала. Развод. И только развод. Но это еще цветочки. Ягодки начались под вечер. Когда Маргарита Абрамовна совсем уже освоилась, она перешла к своей любимой теме. Но как там у вас с детками?» «Ненавижу этот вопрос. Неужели люди не понимают, насколько он некорректный? Что иногда люди не хотят детей, а иногда просто не могут. В такие моменты ощущаешь себя какой-то дефектной. Что, мол, у всех получается, даже у какой-то соседки пьяница, а ты все еще не рожавшая?» «Марат много сейчас работает, он в депутаты стремится, мы не спешим», — уклончиво отвечаю. «Ох, Кирочка, это же все от тебя зависит. У Маратика всегда будет много работы, он человек деловой, а ты хранительница очага, так сказать. Детки на тебе всегда будут, а если еще будете тянуть, то ты уже старородящий будешь. Знаешь, какие роды тяжелые потом будут, не дай бог что!» Старородящая, мда уж. Мы стараемся. Резким тоном чеканю, потому что мое терпение, как натянутая тетива. Серьезно, я не святая, у меня тоже есть чувства. Возможно, если бы у меня были дети, я бы не так сильно загонялась по поводу своего неудавшегося брака. Однако у меня неудачи по всем фронтам. Не получается, да? С искренним сожалением спрашивает. И нет. Ей не меня жалко, а что такая бракованная невестка попалась. Просто нужно время. Ну да, кивает она. Ты знаешь, я тебе травки всякие привезла. Попьешь, и у вас получатся детки. Просто спасите. Не удивлюсь, если эта женщина заставит меня пить листья подорожника. Кирочка, так может я задержусь у вас? А вось ты забеременеешь, и помощь понадобится. Через мой труп. И только я хочу ответить мягким отказом, когда Багиров заходит на кухню. «Маратик, ты чего так рано?» — спохватывается Маргарита Абрамовна. «Меня тут Кира просит, чтобы я у вас задержалась. Ты как на это смотришь?» «Что, простите? Клянусь, у меня глаза чуть не выкатываются». Марат вопрошающе приподнимает бровь, смотря на меня. «Я в руке сжимаю нож. Мол, только попробуй».